Марина Серова. О чём молчит диктофон? Договорите «Да потише. На нас уже смотрят. Худенькая брюнетка лет 23 безуспешно пыталась унять свою ровесницу, делившую с ней столик в кафе Лазурит. особо которую так не к обуял приступ дурного настроения, стройная шатенка Действительно привлекла внимание посетителей кафе, и виной тому было не только ее шумное поведение. Рассыпавшиеся по плечам темно каштановые локоны, хорошенькое, несколько кукольное личико, очарование которого не могла испортить даже брезгливая недовольная гримаса. Стоит ли удивляться, что расположившиеся за соседними столиками мужчины бросали на нее откровенно восхищенные взгляды? к вящему неудовольствию своих спутниц. Да нет же, ты пойми, ну ни одного приличного мужика не унималась Шатенко. Но ну, где они все? Ну, добавь еще, кто они все, иронично усмехнулась ее визави, спокойно помешивая ложечкой кофе. Все мужики, так что ли? А что, разве не так? взвелась прелестница. Да ты посмотри на этих красавцев, особенно тех, что по улицам ходят. Не плюй на асфальт, сам на него упадешь». Брюнетка хихикнула и принялась что-то искать в своей миниатюрной сумочке из темно бордовой тесненной кожи. Видимо, передумав извлекать найденный предмет, девушка небрежно бросила сумочку себе на колени. Так и оставив ее полуоткрытой. И чего ты хочешь? вяло поинтересовалась она. Замуж за миллионера? Или уж сразу за олигарха? Чего мелочиться-то? А почему бы и нет? Что в этом плохого? горячо подхватила ее подруга. «Ты посмотри, какие сейчас мужики в основном. одни нищие работают за копейки, не пойми кем. Если вообще работают. Живут на съемных хатах. Перспектив никаких. И как с таким жить? А твой парень? Внезапно спросила брюнетка, буквально впившись своими маленькими жгучими глазками в лицо подруги. Максим, кажется. Он тебе предложение сделал? Ну да, сделал. Шатенка слегка нахмурилась, отводя взгляд. Ну вот, Оживилась ее собеседница. А ты говоришь, замуж не за кого выходить? Кстати, что ты ему ответила? Согласилась? Да, согласилась, согласилась. Раздраженно отозвалась шатенка, явно думая о чем то своем. И когда свадьба? жадно поинтересовалась ее подруга. Шатенка не спешила отвечать.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 А там видно будет. Брюнетка замерла, округлив глаза. "Ты что, собираешься использовать Максима?" Сидящая напротив нее куколка злобно усмехнулась. "Я ведь с ним сплю, и хватит с него. Так что кто кого использует это еще вопрос". у тебя, как у дворовой шавки", заявила брюнетка, видимо, не сдержавшись. Кто бы говорил, огрызнулась ее собеседница. Ладно, ладно, мы обе хороши, миролюбиво продолжала брюнетка. Просто с Максимом как-то не по-людски. Да плевать мне на него, огрызнулась ее собеседница. Ну и ладно, хватит об этом, подытожила брюнетка и с интересом посмотрела на подругу. Ты лучше расскажи, как искать-то собираешься? Ну, миллионера этого гипотетического. Шатенка заметно оживилась. Есть у меня один план. В общем, я решила так: буду один-два раза в неделю вся разодетая приезжать на такси в дорогой ресторан. Сниматься что ли собралась? перебила ее подруга, вытаращив глаза. Ну, почему сразу сниматься? возмутилась Шатенка. Вот, послушай. Буду сидеть одна за столиком, томно вздыхать, задумчиво потягивать коктейль. Ни на кого не обращаю внимания. Ну, ко мне и подсядет кто-нибудь из богатеньких, ведь всяким нищебродам такие места не по карману. То Тот да, сё, на плиту с трикораба о разбитом сердце, о несчастной любви. Потом после долгих уговоров соглашусь дать свой номер и поспешно уйду, запретив себя провожать. А уж там как-нибудь. Вот именно как-нибудь. Ее собеседница насмешливо фыркнула, оттопырив нижнюю губу. Ну уж и план. А что? Шатенко обиженно похлопала кукольными ресницами. А то Передразнила ее подруга: В постель тебя затащат, и на этом все закончится. Да еще разоришься на этих ресторанах. Прикид, столик, такси. Ну, придется чем-то жертвовать. Не желала сдаваться искательница богатых женихов. Посидеть на растворимой лапше. Растворимая лапша, на ушах лапша усмехнулась брюнетка. Нет, так не пойдет!» А как пойдёт? запальчиво поинтересовалась шатенка. Ладно, слушай, так уж и быть, покровительственно заявила ее подруга. Дарю эксклюзивное ноу-хау, стопроцентная гарантия. Шатенка замерла в напряженном ожидании. Во всем этом бреде, что ты мне сейчас наговорила, все же есть один очень важный посыл. Дичь надо выслеживать в местах ее наибольшего скопления, но менторша многозначительно подняла указательный палец. Выслеживать ее ты будешь не в забегаловках, а в элитных фитнес-клубах. В смысле, в прямом, отрезала брюнетка. Значит так. Закупай шик и пировку средней ценовой категории для занятий фитнесом. На самих занятиях макияж по минимуму, прическа гладкая. Тебе это, кстати, очень идет. Ты всем своим видом должна давать понять, что пришла заниматься спортом, а не себя показать. А посему глазками не хлопаем. И уж тем более ими не стреляем. Это раз. Во-вторых, ни на кого не смотрим, никому не улыбаемся, инициативы в знакомствах не проявляем. Выражение лица строгое, сосредоточенное, можно слегка суровое, слегка. А то распугаешь своих олигархов. И занятия подбери с таким расчетом, чтобы быть поближе к мужикам. Силовые нагрузки, что-нибудь подкачать, ну и все такое. Да. И клуб лучше выбрать поближе к дому. А это зачем? удивилась прилежная ученица. А чтобы меньше врать, злорадно пояснила ее наставница. Ты как добираться намеренно туда и обратно? Ты ведь у нас девушка безлошадная? Ну да. Оннала согласилась Шатенко. — В крайнем случае такси, тоже, конечно, расходы. Но игра стоит свеч. Ты уж мне поверь. Через пару месяцев вам будут горько кричать, вот увидишь. Вам? завороженно повторила Шатенко. — Слушай, а ведь в этом и правда что-то есть. В этом есть все, — безапелляционно завершила брюнетка. Действуй. И главное, помни: ни от одного пункта плана не отступать ни на миллиметр, иначе все на смарку. Поняла? Да. Шатенка кивнулась серьезным видом и внезапно заторопилась. Ну, я побегу, у меня уже обеденный перерыв заканчивается. Ты как идешь?» Брюнетка покачала головой. Нет. У меня сегодня свободный график. Закажу еще чашечку кофе с коньяком. Хочу немного расслабиться. Тогда пока. Подруги расцеловались, и окрыленная радостным предвкушением Шатенка стремительно направилась к выходу. Брюнетка некоторое время молча смотрела ей след, насмешливо ухмыляясь.